Глава двадцать вторая. К острову. Вот и сумерки опустились. заскрипели цикады, подул прохладный ветер с гор. Вытащили из кустов лодку, стали спускаться, стараясь не задеть вешки. Осторожно, надо не попасть в свою же ловушку. Вот шест с нанизанным черепом козла. Нашли в лесу настоящий оберег. Муслимам наоборот устрашение — Вот наконец берег, две жердины, что у тураквалакли поставлены косым Андреевским крестом, мол сюда не суйтесь, запретное для вас место. Если что, мы предупреждали. А не поймёте? Так самострелы, взрывающиеся горшки и ямы с острыми кольями доскажут. Да Тихо лодку на воду поставили, сбегали за оружием и мешками, перекрестились на дорожку. Швырь загрузился всех острыми камнями для своей пакостной мины. Сам же тащил завернутый в турецкий мундир самодельный глиняный горшок с крышкой, набитый углями. «Батька!» — Сашко оступился и несколько метров проехал по склону на спине, но камни, тоже завернутые в трофейную курточку, не выпустил. «На кой черт мы еще и булыганы с собой тащим? Горшко каких-то уродливых налепил. Зачем? Расскажи!» Меньше по округе хамылять нужно, побольше с мудрыми товарищами сидеть, ума разума набираться. — Ну чего вы, как поп-батюшка, опять поучаете? Просто расскажите чего-то как. — Дело несложное, если, конечно, знаешь, что к чему. Опять за рыбу гроши. — Не, Сашко, нельзя тебя к пороховым делам подпускать. Терпения у тебя нет. Правда, атаман? «Господин сотник, ну че он? Я для науки пытаю, он с мешки строит. Терпи, казак, а вы, батька, не мытарьте человека. Зараз спустимся, все расскажу». На берегу отдышавшись, швырь достал мешочек жменьки на четыре пороха. «Да казаче, вы, кладем ряд камней под цей мешок. Пробиваешь ножом вот с этого края, сюда кладешь запал». Все плотненько обкладываешь острыми каменями за место шрапнели. Теперь горшок. Кулеш с него куштовать несподручно. Дырочки те для воздуха, чтоб угли не потухли. Затыкая дырочки, можно удлинять время трения угольков. Крышка тонкая. Вообще весь фокус в горшке. Можно сделать, что он завалится, подожжет, запал. «Можно установить так, что крышка лопнет, ну, если наступить. Сегодня поставим, чтоб завалился, как лодку качнут. В другой раз приходи камни в порошок тереть, запалы научу делать. Вот то наука, так наука. Ошибся и кишки на деревьях». «Батька, сколько времени нужно зарядить вашу штуку небесную?» «Минуту за глаза, только чтоб не мешали». Ночью они боятся посты выставлять, но Димитр с Михайло тебя прикроют, заодно Гати наставят у казармы. А когда рванет? В аккурат, как лодку тронут. Как мы на остров высадимся, быстро к бывшей пристани. Когда закончите, три раза селезнем крякнешь и гребите быстро к нам, причаливайте с тыльной стороны острова. Понял? Груженая лодка сидела в воде по самые борта. «Лишний раз не пошевелишься». «Ничего, мы потихонечку. Торопиться некуда. Вся ночь впереди». За время, проведенное здесь, прекрасно изучили, какие участки озера с острова видны, а какие даже лунные ночи остаются в тени скал. Гамаюн уверенно орудовал шестом, толкая лодку в нужном направлении. Меха скользили за лодкой, постоянно сбивали ее с нужного направления, так что Гамайон постоянно перекидывал шест с борта на борт. На острове светилась мигая точка. Пост накаркал. Это меняло немного план. Похоже, правда, костер. В этом месте я как раз собирался высаживаться. Ладно, зайдем с другой стороны. Завернем пока в камыши. «Гляди, атаман, часовые по острову ходят, двоих вижу», — доложил шепотом глазастый Грецко. «Усилили охрану, никак бдеть стали. Теперь у них есть что сторожить. Давай в камыши подождем, пока умаются. Турки еще те часовые. Бдительности через край».